Глава 14. Основание. Клёв и подсечка. Год 1984 оказался богатым на события. Янк разрабатывал программу 3D-проектирования, Чак работал над динамикой, а Стив над пользовательским взаимодействием. Том конструировал разные виды трекеров. Нас воодушевило появление компьютеров Macintosh от Apple. А ещё мы сумели заставить работать функциональные возможности виртуальной реальности, пусть и на скромном уровне, и, разумеется, не в трехмерном варианте. Несмотря на то, что АМАК только объявили, и до этого они считались огромным секретом, мы следили непосредственно за процессом их разработки. Стив Джобс разозлил одного из своих инженеров достаточно сильно, чтобы начались мимолетные стычки, так что нам попадались на глаза обмотанные проволокой прототипы на багажниках мотоциклов. когда люди заезжали в мой скромный домишко. Энди Херцфельд, написавший операционную систему Магентош, тогда только ушел из Apple из-за расхождения во взглядах с руководством компании. Когда Стива Джобса громко уволили из Apple, с ним ушла вся команда разработчиков Mac. Затем Apple чуть было не вылетела в трубу, и лишь когда он вернулся, стала самой значимой компанией в мире. Вот почему сейчас так ценят людей вроде Марка Цукерберга. Он наедидовался ко мне, и мы сделали совершенно потрясающую доверсию на основе Mac. Она вписывалась в наш антиязыковой подход к высокоуровневому программированию с манипуляциями при помощи перчатки, а еще включала в себя отслеживание связей и другие окологипертекстовые элементы. Боюсь, это был еще один артефакт, затерявшийся среди призраков старых платформ. Даже не помню, какое название мы ему дали. Черт возьми, Энди умеет писать код. Он был одним из лучших среди всех, кого я когда-либо знал. Кстати, он был не из тех, кто сливал на сторону секреты Apple, а кто сливал, я не скажу. Затем ко мне внезапно пришла известность. Один из моих проектов в области языков визуального программирования оказался на обложке Scientific American. Это произошло, когда мою работу увидел Лари Теслер, занимавшийся научными разработками в Xerox PARC. Мне до сих пор кажется непостижимым то, насколько великодушными были ко мне люди. Ларри – известный изобретатель браузера, то есть не просто программы для просмотра веб-страниц, как Edge или Firefox, но куда более фундаментальной концепции самого интерфейса исследования информационных структур, основанного на выборе. Были времена, когда нам приходилось изобретать даже столь элементарные вещи. Лари продолжил свои исследования в Apple, а затем в Amazon. Так или иначе, пока номер готовился к печати, мне позвонил редактор с просьбой сообщить, какую организацию я представляю. А я не только не представлял никакую организацию, так еще и под влиянием мировоззрения хакеров не хотел этого. Это оказалось серьезной проблемой. Сэр, это Scientific American. Наши правила четко предписывают сообщать в оглавлении и в начале статьи о принадлежности автора к той или иной организации. В результате нескольких абсурдных споров я сдался и придумал один вариант. я представляю VPL Research. Это значит, что ваша организация работает с языками визуального программирования. Нет, с языками виртуального программирования. Внезапно сам не знаю зачем я сказал: "Да напишите VPL Research Incorporated". Кто знает, возможно, когда-нибудь она станет компанией. Вышедший номер наделал шума. Алан Патриков, один из первых венчурных инвесторов Кремниевой долины, заметил это самое incorporated, которое редакторы Scientific American добавили к названию организации, и приехал в наш Богом забытый уголок Пало-Альто. Он оценил демоверсии и сказал, и это действительно были его слова: "Молодой человек, вам нужен венчурный капитал". Я ответил: Но ведь компании как таковой нет. Мы решим этот вопрос. Может, дадите мне пару дней все обдумать? В Кремниевой долине нет времени рассусоливать. Точно. Патриков был одним из тех, кто в конечном итоге ничего не выиграл от создания VPL. Мне очень жаль, что так вышло. Я слышал, что он больше никогда не инвестировал средства в виртуальную реальность. Гальёрка. Судьба балансировала на лезвие ножа, и у меня было лишь одно мгновение, чтобы подтолкнуть ее в том или ином направлении. Стоит ли мне основать собственную компанию в Кремниевой долине? Тогда не было протаренных путей, никакой поддержки для новых проектов, никаких наград молодым предпринимателям, никаких площадок для краудфандинга. Ну и кроме того, я вырос не в том мире, где люди живут в шикарных особняках, окруженных подстриженными кустами, и где вопросы решаются за счет того, что твой кузен адвокат, знаком с банкиром. Я не водил знакомств с нужными людьми, и у меня не было совершенно никаких зацепок. На первый взгляд, современная Кремниевая долина выглядит хаотичной и независимой, но на самом деле она очень формализована и упорядочена. Она превратилась в постоянно сужающийся мир престижных инвесторов, вкладывающих средства в молодые проекты, и несколько больших корпораций, которые решают, стоит ли эти проекты покупать. В то время мы еще пытались устроиться. Меня терзали противоречивые чувства насчет того, кем я хочу быть. Внутри меня метался тигр. Может, мне стоит стать героическим генеральным директором, как Стив Джобс? Другая часть меня поддерживала хакеров, которые вечно насмехались над этим генеральным директором. В среде хакеров бытовало мнение, что генеральные директора компаний либо дураки, либо козлы, как их мало. Третьего не дано. Если это и было когда-то правдой, то сейчас все совершенно не так. В Кремниевой долине хватает замечательных генеральных директоров компаний, и они определенно не козлы. В маленьком ресторанчике Хунань Один из моих бородатых приятелей-хакеров, который даже не входил в нашу группу разработчиков виртуальной реальности, сказал мне: "Тебе придется основать компанию и контролировать ее целиком". Второй возразил, не оскорбляй его: "С чего это он вдруг должен опускаться до того, чтобы стать пиджаком?" Я никак не мог заставить этих парней замолчать. "Бог ты мой, народ, да мы еще не знаем, получится ли у нас основать компанию". Тебе придётся контролировать все, потому что иначе, знаешь ли, идиоты в совете директоров решат, что они должны что-то делать, а это всегда психопаты. Этот парень как раз недавно сбежал из Эпл. Отличная мысль, но не думаю, что у хакера получится основать сколько-нибудь успешную компанию, да еще и удержать над ней контроль. Когда-нибудь это произойдет. Раздался радостный шепот. Потребовалось несколько десятков лет, Но мечта о хакерском контроле наконец-то сбылась. «Фейсбук стала первой общественной компанией под однозначным контролем одного единственного технаря. Но вернемся обратно в Хунань. Я начал мечтать вслух. Может быть, нам не нужно учреждать компанию. Что если это всего лишь проект в области искусства? Выпустили бы оборудование для виртуальной реальности и распространили его бесплатно, как фри-принт-шоп в городе. Не знаю. Ты когда-нибудь руководил заводом по производству электроники? Очень сложно понять все правильно. Я что-то не вижу группу добровольцев, которая собралась бы это сделать. А кто будет отвечать на звонки в техподдержку? Смертельный удар. Сложно передать, на что были похожи звонки в техподдержку, когда цифровая продукция была еще в новинку. Люди звонили и говорили что-то вроде: "Я купил детям Мундаст". Тут только маленькая пластиковая коробочка внутри картонной коробки. А где все эти мерцающие огоньки и музыка? Надо потрясти коробку. Маленькую пластиковую коробочку надо поместить в соответствующее отверстие компьютера. Компьютер мы тоже купили, засунули туда эту штуку, но, кажется, ничего не происходит. А к телевизору вы его подключили? Компьютер надо подключить к телевизору? Да-да. И тогда эта сверкающая картинка появится на экране вашего телевизора. А нельзя подключить эту маленькую пластиковую коробочку прямо к телевизору? Нет, сначала ее нужно вставить в компьютер. И такие звонки поступали без передышки весь рабочий день. Люди тратили по 40-50 долларов на картридж Mundust, и большая часть этих денег уходила на то, чтобы по телефону объяснить им элементарные вещи о пользовании компьютером. Все, кто тогда сидел в Хунане, замолчали, представляя себе, какими будут звонки в техподдержку для виртуальной реальности. Напомню, что тогда еще не было ни продуктов виртуальной реальности, ни экспериментов в этой сфере, ничего, что выглядело бы как виртуальная реальность в нашем современном о ней представлении. Все было только у нас в голове. О, боже, да ты прав. Учредить компанию, и правда, стоит. На эти мегаидиотские звонки никто не будет отвечать бесплатно. Думаешь, у коммунизма нет никаких шансов? Знаешь, никогда так не думал раньше, но да. В будущем нам понадобится просто куча народу, чтобы делать ужасно скучные вещи, если мы хотим, чтобы у нас появилось много компьютеров. Только капитализм может заставить людей смириться со скучной работой. По закону Мура уже в конце этого века появятся миллиарды компьютеров. А где? В дверных ручках. А все эти пароли? Да будет ли на планете столько людей, чтобы за ними угнаться? Единственная возможность дать людям организовать собственную бесплатную техподдержку. Это невозможно. Конечно, возможно. Мы воспользуемся компьютерами, чтобы обучить людей пользоваться компьютерами, и они нам заплатят, даже несмотря на то, что сами будут выполнять работу. Этот человек в конце концов устроился на работу в Google. Народ, хватит. У нас пока и компании-то никакой нет, даже сообщества нет. Дайте хоть пять минут, чтобы хоть что-то заработало. Большинство замолчало и захлюпало китайской лапшой. Пунктирные линии. Следующая категория людей, с которыми мне предстояло иметь дело, была намного важнее, но также и куда деликатнее. Я не мог собраться силами и обратиться ко всем сразу, поэтому пообщался по очереди с каждым, с кем работал над будущей виртуальной реальностью. Зачем тебе быть генеральным директором? Ты не от мира сего. Да знаю, думал об этом. Может быть, я мог бы стать генеральным, чтобы идиоты из совета директоров не лезли в управление компанией. Но с другой стороны, мы могли бы нанять президента, который отвечал бы за всю рутину. Не знаю. Думаешь, тебе правда придется этим заниматься? Да, меня это тоже беспокоит. А что насчет ценных бумаг? Как будешь решать, кому и сколько достанется? Если до этого дойдет...» Для стабильности стану держателем контрольного пакета, но найду способы компенсировать всем остальным. Наверное, те, кто будет недоволен, смогут стать совладельцами своих проектов. Так будет честнее. Выглядит сложно. Думаю, мы можем начать и считать все это приключением. Мы все молоды, никто ведь не умрет, если эта затея окажется бессмысленной. Ну, я не думаю, что люди создают крупные компании с таким настроем. Я позвонил мистеру Патрикову, И сказал ему, что сделка состоится. Отлично. Пусть со мной свяжется ваш адвокат. Э -э -э -э хорошо. Я перезвоню позже. У вас ведь есть адвокат, так? Э -э разумеется. Надо только спросить, кто возьмется за это дело. Несколько звонков большой женской сети и вуаля. В тот же день я сидел в офисе одного из лучших адвокатов Кремниевой долины. Позволить себе адвоката было невероятным шиком. Я спросил у него, что мне делать, если меня вдруг арестуют. и ожидал ответа на свой вопрос, как будто сказал что-то очень важное. Когда я жил в Нью-Мексико, то никогда не думал о том, каково это быть в состоянии позволить себе услуги адвоката. Эта возможность была как пропуск в волшебный город. Но адвокат специализировался на бизнес-сделках и шёл мой вопрос странным. Патриков, да? Как это произошло? Кто вас познакомил? Он просто позвонил мне. Понятия не имею, как он на меня вышел. Хорошее начало. Как вы распределили пакет акций? Недавно созданная компания должна последовательно распределить несколько пакетов ценных бумаг, с чётко обозначенным количеством акций, определить стоимость акций и права акционеров. Обычно предыдущий пакет распродается до того, как выпускается следующий, и первым инвесторам достаются лучшие условия, но и риски их выше. Настало время блефовать. Э, мне постоянно звонят. Я просто жду, когда появятся нужные мне люди. Не в смысле философии нью-эйдж. просто о том, что мы делаем, ходят разговоры, и люди нам звонят. Моя застенчивость невинного деревенского мальчика улетучилась, но все еще отчетливо читалось на моем лице. Хмм. Это может сработать. Не будете возражать, если я подскажу вам людей, которые могут помочь? Запомните, я ваш адвокат. На меня не нужно пытаться произвести впечатление. Э, да, верно. И будет здорово, если вы поможете. Передо мной на столе лежали документы. Поставить на них подпись означало дать жизнь первой в мире компании, выпускающей продукты виртуальной реальности. Я взял ручку, и время замедлилось. Ручка в моей руке выписывала закорючки быстро сохнущими чернилами. Просто фантастически странно, что эти большие двуногие млекопитающие так аккуратно вводят ровные вытянутые объекты по непрочной бумаге, оставляя крохотные пометки и считают их важными. Горизонт акций. Распределение первого пакета ценных бумаг оказалось одновременно простым и сложным. Простым, потому что у нас были привлекательные демоверсии и замечательные люди. Когда перспективные инвесторы приходили за своими демоверсиями, их воодушевление порождало резонанс, я не раз слышал, как посетители восторженно восклицали, что получили религиозный опыт. Помните о том, что в то время ощущения от наших демоверсий не имели аналогов. Если бы вы с современными ожиданиями попали туда на машине времени, не думаю, что ваши впечатления были бы так же сильны. Все относительно. Что же касается страшного денежного вопроса, по поводу которого столько зубоскалили в Хунане, то я составил простой бизнес-план и выделил три направления нашей работы. А. Разработка высококачественных продуктов виртуальной реальности для продажи корпоративным, военным и академическим лабораториям по цене в несколько миллионов долларов за станцию. Б. Выпуск побочных продуктов для широкого потребительского рынка, например, перчаток виртуальной реальности для игр и инструментов 3D-проектирования, и В создание ценных патентов и лицензирование интеллектуальной собственности. Мы могли бы процветать или, по крайней мере, выжить, опираясь на эти три ножки табурета. В конце концов, нас поглотила бы более крупная компания или произошло бы что-нибудь еще. Рано или поздно стоимость виртуальной реальности снизилась бы, сделав ее доступной для обывателей, и мы смогли бы выйти на открытый рынок. Все шло по плану, но я определил для компании слишком много экспериментальных задач одновременно. Например, хотя я принял неудобное решение владеть большей частью ценных бумаг, я оставался неу дел и вел себя не как менеджер. Функции фактического главы компании должен был бы исполнять президент, но у него не было столько полномочий. Инвесторам это не понравилось, но они согласились. Эта проблема была не единственной. Люди, ответственные за техническую часть, сохраняли некоторую степень автономии, уравновешивая этим мой контроль над ценными бумагами. Инвесторов пугало, что это помешает нам развиться как команде. В конце концов, эти люди оказались правы. Сейчас я думаю, что все могли бы сработать лучше, если бы самые первые инвесторы были более настойчивы. Но немного ли я от них требую? В итоге долгих и нелепых обсуждений пакет акций все же был распределен. Заместитель самого главного. Ещё одной проблемой оказалось нанять президента, чтобы мне не быть единственным самым главным. У нас было несколько пробных кандидатов, чьи резюме были в порядке, но на деле они оказались не так хороши. Меня до сих пор удивляет, что в бизнес-кругах так много людей, ищущих престижную работу, к которой непригодны. Один кандидат выглядел таким серьезным, а сам зациклился на правильных оттенках синего и зеленого для рекламных буклетов компании. Я возмутился. Эй, тут я вообще-то за творческого чудака. От тебя требуется быть взрослым, нанимать людей и повышать качество работы производственной линии. Я постепенно узнавал, что значит быть генеральным директором. Но весь первый год был до ужаса мягким и наивным. Пьянящая радость от вступления в мир легитимного бизнеса ослепила меня, и я не понимал самых основных правил игры, по крайней мере, в самом начале. Я держал лицо хуже всех в этих краях. Ох, и простаком же я был тогда. Раз я подписал для ВПЛ важный контракт, считая, что он проверен юристами, но не посмотрел на обратную сторону документа, а там Вторая сторона добавила пункты на другом языке, позволявшие ободрать нас как липку. Я не разозлился и потом даже работал с этим партнером снова. В агрессивном мире бизнеса высоких технологий нужно было действовать изящно. Примерно в 2013 году я присутствовал на свадьбе в Кремниевой долине, и один из гостей, известный венчурный инвестор из тех, которые вкладывали средства в нашу компанию после Патрикофа, подошел ко мне и стал весело рассказывать, как забавлялся, обводя меня вокруг пальца. Ну что ж, я считаю все честно. Мы посмеялись над этим вместе. К счастью, Мэри Спенглер из большой женской сети, представлявшая программу Wales Стэнфордского исследовательского института, привела к нам Жанна жака Гримо, который оставался бессменным президентом компании на протяжении всего времени ее существования. Оказалось, что Стэнфордский исследовательский институт помогал молодой французской компании, которая запустила проект, чьи перспективы были даже менее ясны, чем у VPL. Pocket Big Brain был первым устройством, похожим на современный смартфон. Если честно, толщиной он был примерно в дюйма, а массивные пиксели на его экране могли отображать только два оттенка серого. У него не было задней подсветки. А хуже всего то, что он не принимал беспроводного сигнала, так что он стал криком в пустыне данных. Но в целом, концепции и дизайн были те же самые. У него были сенсорный интерфейс с иконками, несколько приложений и батарея. Создатели говорили о стандарте передачи беспроводного сигнала под названием 3G, с помощью которого когда-нибудь мы сможем передавать данные по всему миру, даже находясь вне помещения. в конце концов стандарт 3G действительно начали применять, но лишь спустя несколько десятков лет. Проект Pocket Big Brain был даже более сумасшедшим, чем виртуальная реальность, потому что мы хотя бы могли продавать особым клиентам дорогие версии VR. У нас уже был бизнес. А тратить миллион долларов на карманное устройство, которое не могло поймать сигнал, никто не собирался. И вот мэри подумала: Почему бы человеку, занятому разработкой такого сумасшедшего проекта, не поработать над другим проектом, чуть менее сумасшедшим? Жан-Жак стал нашим президентом и привел к нам европейских инвесторов, клиентов и партнеров. ВПЛ внезапно стала аномалией, молодой многонациональной компанией. След Мы переехали в унылые офисы, как и любая молодая компания, только-только выбравшаяся из гаража. Этот переезд дался мне нелегко. Я все еще ходил погруженным в особое настроение и испытывал проблемы со стерильностью. Спустя время я смог привыкнуть. Мы переехали в странного вида здание из красного дерева у старой пристани в Radwood сити Большинство наших офисов находилось на третьем этаже, как раз над морем. В офисах были раздвижные стеклянные двери и просторный общий балкон. На воде прямо на лодках жили люди, а рядом с доком стоял небольшой магазинчик. Симпатичный был район, стоит ли говорить, что его снесли и построили на его месте кучку однотипных современных многоэтажек. Так произошло во всей Кремниевой долине. Партнёров в Китае, которым можно было бы заказать небольшие партии продукции в соответствии со своими спецификациями, у нас еще не было. Но были фабрики в самой Кремниевой долине, производившие процессоры, компьютеры Apple и все остальное. Возможно, это самое большое отличие между тем временем и нашими днями. VPL столкнулась с необходимостью открыть собственную производственную линию. Мы запустили небольшое производство шлемов, перчаток и прочего в Редвуд-Сити. Мы делали то, что сегодня кажется немыслимым. Мы брали на работу местных жителей и обучали их Работа на заводе для местных жителей от начинающей компании в Кремниевой долине это произошло. Но работа шла не идеально. Хотя консультанты помогали нам с различными аспектами существования молодой компании, производство все еще считалось частью мира больших компаний, частью экономики Востока, а не нового дикого запада. Никто не поддерживал мелкомасштабное производство в Кремниевой долине. или крупный завод или ничего. Интересно, как сильно отстала бы Америка в производстве технологий, если бы этот подход сохранялся и сейчас. В этом, собственно, и заключается причина, почему у нас не вышло выпустить аппаратное обеспечение достаточно высокого качества. Одна из неудач в ВПЛ, за которую я до сих пор чувствую себя виноватым. Я выбивался из сил, ища по всей стране комплектующие. Сенатор Эстеннес по имени Л Гор заинтересовался вопросом и помог с поиском американских компаний, производящих дисплеи, но попытка не увенчалась успехом. Закончилось все тем, что большинство комплектующих мы закупали в Японии. Я ездил туда очень часто. Для меня было в порядке вещей слетать в Токио и обратно два раза на неделе. Мы выпустили VPL открыла тысячи лабораторий с оборудованием, которое позволяло нам проводить базовые исследования в области виртуальной реальности и разрабатывать прототипы промышленных приложений виртуальной реальности. Мы часто сотрудничали с нашими клиентами и первыми разрабатывали приложения для VR. Аппаратное обеспечение виртуальной реальности обходилось недешево. Обычный шлем iPhone стоил в 1980-е годы больше тысяч долларов. Её честно говоря, с трудом дотягивал до всех требований. Модель HRX за тысяч долларов была лучше в сравнении со шлемами, которые сейчас стоят несколько сотен долларов. Мы продали множество шлемов iPhones и перчаток Data Gloves, но нашим флагманом стала полноценная система виртуальной реальности RB2, что означало реальность, выстроенная для двоих. Вообще то к ней можно было подключить больше двух человек. Но мне нравилась метафора с велосипедом-тандемом. Алан Кей назвал компьютеры велосипедами для ума, и в случае виртуальной реальности эта метафора обладала двойным смыслом. Тим Лири и еще несколько первых исследователей виртуальной реальности уже представляли себе некий электронный аналог ЛСД. Но вообще-то, чтобы получить настоящее удовольствие от виртуальной реальности, нужно было постараться. Она скорее похожа на велосипед, а не на американские горки. От меня также хотели, чтобы я сделал акцент на личную связь между людьми через концепции сверхчеловечества и ноосферы. Произносится ноосфера. Это был любимый в среде хакеров термин, означавший мировой супероразумный постчеловеческий организм с искусственным интеллектом, который возникнет благодаря алгоритмам интернета. Но сфера может объединять людей как когнитивные элементы или функционировать вообще без людей. Большой разницы не замечал никто. Этот термин ввел в обращение Пьер Тьяр де Шарден в 1920-е годы, когда хотел сосредоточиться на человеческом мышлении. Современные хакеры не так часто им пользуются, но он до сих пор подразумевает такой уровень организации в будущем, который сумеет превзойти все прочие структуры. Например, религии, рынки и нации. Возможно, мы могли создать глобальное виртуальное пространство, но даже тогда идея связи с другим человеком уделялось бы больше внимания. RB2 была дорогой. Ее стоимость исчислялась миллионами долларов. Самыми крупными и самыми дорогостоящими компонентами RB2 были компьютеры, обычно от Silicon Graphics. Огромные, размером с холодильник, Основное различие между продажей оборудования вроде шлемов iPhones и перчаток Data Gloves и продажей целых систем вроде ARB2 заключалось в том, что покупатели, приобретающие части, зачастую писали собственные программы. У них были собственные представления о том, как должна работать виртуальная реальность, и мы были рады им помочь в воплощении их концепций. Когда же клиент приобретал целую систему, VPL поставляло вместе с ней программное обеспечение. Оно было истинным сердцем VPL, хотя спустя время лучше запомнилось аппаратное обеспечение. Шлемы iPhone использовали в качестве реквизита для киносъёмок, но работу программы до сих пор сложно объяснить, если вы ни разу не видели ее в действии. Может быть, это глубоко личный предрассудок, но насколько я могу судить, наши инструменты разработки виртуальной реальности были лучше, чем известные мне современные. Пока вы находились в виртуальном мире, вы могли поменять в нем все, либо за счет визуального программирования, либо за счет более традиционного интерфейса. Наши программы не были идеальными, и в этом была виновата странная структура VPL. Структура компании и архитектура выпускаемого ею программного обеспечения неизбежно становятся отражением друг друга. Забавно видеть, что упорство молодых компьютерщиков перешло от нас к современной молодежи. Янг создал инструмент 3D-дизайна Swivel на побунтарски привлекательном языке под названием Forth. Чак не писал на Forth. Таким образом, отлаживать динамику и геометрию приходилось в разных программах. Их можно было запустить одновременно, но искусственное разделение концепции при этом сохранялось. Мы никогда не выпускали продукт в едином дизайне, что было бы намного лучше. И все же мы выпустили на рынок единую систему, которая, возможно, и сегодня задает высокие стандарты. Мы стали первыми и задали курс. Так делаются дела в Кремниевой долине. Хорошо это или плохо, но о нас помнят. Я любил наши продукты, несмотря на то, что хотел добиться от них большей надежности. Шлем iFoam и перчатка DataGlove висят рядом с моим письменным столом и до сих пор вызывают у меня тёплые чувства.